чувствовать на теле броню было приятно. Кей видел, что всё оружие Серафимов торопливо снято, а энергозапас минимален, но всё-таки ощущение полной беззащитности исчезло. Им даже помогли натянуть броню, так и не дав никаких разъяснений. Впрочем, Кей в них и не нуждался. Артур непонятным образом ухитрился приставить к горлу Лемака обнажённый нож. Для мальчика 4 года назад поверившего в то, что жизнь состоит из дерьма, совсем неплохо. Конвой заметно нервничал. Похоже, они были в курсе грозившей кораблём опасности, но ещё не получили указаний отпустить пленных. Кей подмигнул Томми, пытаясь приободрить парня, который выглядел не слишком обрадованным происходящим. Переход от полной безнадёжности к спасению слишком резкий шок. К нему Надо успеть приспосабливаться. Наконец раздвинули с двери одного из лифтов. Если Кейю не изменяла память, то символы над ним обозначали резервный центр управления. Вячеслав Шигал быстро вышел на площадку терминала. Не советую слишком радоваться, Кей. А что тогда прикажете делать? Молиться и образумить Артура. Он захватил главную рубку и выводит из сменниц из прыжка. на полной тяге. Дач лишь покачал головой. Подобная перспектива устраивала его не больше, чем кого-либо другого. Я постараюсь, Вячеслав. Можете мне поверить. Идите в лифт, Дач, и быстрее. Надо начинать торможение или восстанавливать режим гипергенератора. Это всё, что ты хочешь сказать? Почти. Я лично убью вас при захвате рубки. Томми, вероятно, нам пригодится, но и ему не следует слишком уж верить в свою ценность. В гробовом молчании конвоя Кэй и Томми вошли в кабинку лифта. Двери сомкнулись, и их потащило сквозь палубы корабля. Маржан Мухаммади стояла в той точке коридора, которую её логические цепи признали идеальной для задуманного. Шигал лишил её внешнего оружия. но про встроенный в тело лазерный резак он не знал. Клинч-командор спешил к главному транспортному терминалу. Очевидно, дач и двойник Артура там. Их отправят в рубку наверняка самым коротким путем. Капсула пройдет рядом с Мухаммади за тонкой внутренней переборкой. Маржан не собиралась довольствоваться ролью зрителя. Когда ее датчики уловили приближающуюся пульсацию магнитного поля, Она подняла руку. Короткий взмах. Вырвавшийся из запястья луч прорезал пластик. Она оторвала дымящийся по краям кусок, бросила на пол. Соленоиды, двигающие лифтовые кабинки, не повреждены. Прекрасно. Перед ней был тёмный туннель двухметрового диаметра. Пахло затхлым. Хорошо, что из лифтовых штреков не выкачивают атмосферу. Гул нарастал. Из проёма ударил спрессованным чащеся капсулой воздух. Маржан отступила на шаг, прищурилась, оценивая необходимую силу толчка и прыгнула в темноту. Лифт дёрнулся от тяжёлого удара. Кея и Томиш вырнуло бы на пол, не будь они в силовой броне, которая парировала подобные рывки автоматически. На мгновение дачу показало, что это был выход из гиперпространства, тот самый, которого одинаково боялись и он, и Шигал. Но капсула продолжила движение. Что-то с энергопитанием, сказал Томми. Капсула стала замедлять движение. Кей шагнул к двери, поколебавшись секунду, опустил лицевой щиток брони. Артур должен быть убеждён, что это именно он, а не Лемаковский десантник. Двери раскрылись, и Дач вышел в овальный зал главной рубки. Первым, что он увидел, были двое пилотов, стоявших с совершенно обречённым видом. За ними, подняв руку, на которой крепился шквал, замер человек в силовой броне. "Артур, прерви выход", крикнул Кей. Лёгким движением фигура в броне пихнула пилотов в кресла. Знакомый голос сказал: "Двигатели на торможение. Живо!" Их шаги гулко отзывались в тишине рубки. Артур и Кей остановились в полуметре друг от друга. Когда лицевой щиток Артура уполз в броню, тихо заныли моторы. "Вино будем пить позже", сказал Кертис младший. "Я рад тебя видеть, малыш". "Привет". "Мы уже виделись". "Это был не ты". Сзади подошёл Томми. Артур улыбнулся ему. А как мы собираемся? начал Томми. За его спиной, во всё ещё раскрытой кабине лифта, загрохотало. Кусок металла с оплавленными краями упал на пол. Следом за ним, с кошачьей грацией приземлилась Мухаммади. Артур был единственным, кто стоял к лифту лицом. Он ударил Кея, отбрасывая с той смертельной линии, что соединяла его с поднятой рукой Мухаммади. Ослепительный луч ударил в пустоту, горячим воздухом лизнув лицо Артура. Шквал сработал, заливая жёстким излучением лифтовую кабинку. Обшивка лифта вскипела. Брызги расплавленного металла картечью ворвались в рубку. Закричал и вскинулся с кресла навигатор, по затылку которого простучали раскалённые капли. Но механикстки уже не было в лифте. Она двигалась так быстро, что лежащий кей едва успевал фиксировать её позицию. Артур выстрелил ещё раз, снова мимо. Кувыркнувшись, Маржан оказалась у его ног. Профессионал сейчас просто нанёс бы удар ногой. Сервомоторы брони сделали бы его смертельным. Артур стал опускать руку со шквалом. С расстояния в полметра луч лазера вошёл в его броню. Даже у Серафима были границы прочности. Керамическая броня вскипела, огненная роза, расцветшая на груди юноши. Артур упал в то самое мгновение, когда Кейдач вскочил, оказавшись рядом с механисткой. Шигал заканчивал надевать броню. Десяток лемаковских десантников, приданных ему в помощь, не внушали к линч-командору особого оптимизма – Он дорого дал бы сейчас за пару проверенных ребят из ЩИТа, но это было недостижимой мечтой. Крик Лемака в динамике Серафима сорвался на виск. «Механистка в рубке! Шигал! Быстрее! Шигал!» Клинч командор ЩИТа бросился к лифтовой шахте. Двери уже были разблокированы и сняты, он на бегу ударил по пусковой кнопке и прыгнул в туннель. В висках заныло, Напряжение магнитного поля было слишком высоко. Плевать. Не зря он никогда не доверял механистам. Сращение плоти с электроникой не способствовало укреплению психики. Древние конструкторы, разрабатывавшие лифтовые системы боевых кораблей, предусмотрели и такой вариант их использования. Шигал был благодарен им за это. Магнитное поле тащило его по туннелю, переворачивая, стукая о стены. гораздо медленнее, чем лифтовую капсулу, но всё же перемещая главные рубки. Гудящие соленоидные катушки начинали искрить, когда он проносился мимо. Следом в лифтовый ствол начали запрыгивать десантники. Им хватило ума, чтобы отнести приказ Слемока и поведение Клинчика Мандора.